Глава девятнадцатая. Неждана едва заставила себя заснуть той ночью. Мысли то и дело возвращались к жуткой старухе с беззубом шамкающим проклятие ртом. Во сне она тянулась к горлу княжны, нависала над ней и, заглядывая в глаза, снова и снова спрашивала. «Понимаешь ли ты, на что идешь?» Неждана задыхалась, просыпалась в холодном поту, но стоило прикрыть глаза — снова оказывалась посреди тревожного сна, снова боролась со старухой и повторяла как молитву, что понимает. «Безвинная кровью своей клянусь». Под утро, за мгновение до того, как во дворе запели первые петухи, старуха, наконец, отстала от девушки, выпрямилась над ней и потрясла длинным когтистым пальцем. «Запомни!» Нежданно подскочила в постели, тяжело отдышалась. За дверью похрапывала Леся. Внизу в горнице копошились кухарки, заводили утренние хлеба к княжескому завтраку. Переговаривались тихо, деловито. Девушка слышала их успокаивающий говор, лившийся из открытого окна, и понемногу успокаивалась сама. Ей следовало отправиться на ярмарку, приглядеться, послушать разговоры купцов, а к вечеру вернуться к тайным рядам за То, что она непременно найдет верное снадобье, она не сомневалась. Она была уверена, что и отец бы давно сыскал его, желая он на самом деле исцеления матери. Черного же гасла день ото дня. И оттого княжна готова была пойти на любой риск. Поднявшись, быстро умылась и нарядилась. Простой льняной сарафан, украшенный голубыми лентами, сорочку с кружевом, бирюзовые бусики вперемешку с мелким речным жемчугом. В косу вплела ленту персидского шелка, подвязала низкий девичий кокошник. Не для жениха, для князя, чтобы умилостивить и не дать повода приставить к ней на ярмарке саглядатая. Надев на ноги сапожки, топнула ногой для верности. За дверью, оборвав храп, заворочилась Леся, поскреблась в дверь. «Княжна, пустишь?» Неждана отперла дверь, велела нести завтрак да поторапливаться. Служанка, обнаружив госпожу одетой, постыдилась спорить, сноровито убрала огарок свечи, Оправила перина и убежала вниз. Отослав служанку, княжна выдохнула. Отодвинула подушки и достала из тайника между перинами крохотную склянку, поднесла ее к глазам. Внутри поблескивали крупицы соли. Тонкий дымок поднимался от них, клубился внутри закрытого пузырька. Такую большую ценность нежданно не оставила бы в комнате ни под страхом смерти, ни под другим наказанием. Пузырек всегда носила на шее, спрятав под исподней рубашкой. Так и сейчас, оглядевшись на дверь и убедившись, что никто не ворвется к ней в светелку, перекинула темный шнурок через голову и спрятала склянку за пазухой. Подумав, достала из сундука лакомник, проверила монеты. Их оказалось немного, но достаточно для мелких покупок на ярмарке. И подвязала его к поясу, закрепила на боку. Лакомник. Женская сумка-кошель, которую крепили к поясу. Примечание автора. Стоило ей прибрать за собой, как в дверь постучали, и почти сразу, пятясь, вошла Леся с подносом. На яркой, накрахмаленной до хрусткости салфетке лежала небольшая, снежданин кулак, голова свежего сыра, хлеб, веточки ароматной зелени, а в высоком кувшине плескалась вода. Поставив поднос на стол, Леся шумно выдохнула. «Батюшка, уже отбыли, а вас спрашивали?» Служанка сдула с потного лба прядь волос, выбившуюся из-под платка, заправила ее. «Сказали, за вами вернуться, как открытие ярмарки пройдет». Нежданно разочарованно поджала губы, но обсуждать приказ отца с горничной не стала. Заставила себя кивнуть. «Что ж, значит, у меня есть еще время», — решила. Позавтракав, отправилась бродить по теремному дворцу. Заглянула на кухню, отведала печатного пряника еще теплого и ароматного, покрытого хрупкой сахарной корочкой. Леся, встретив госпожу, угостила карамельным петушком на палочке. Уже вернулась с ярмарки, раскрасневшаяся, веселая. Нежданно подавила у себя вздох зависти. Угощение приняла, спрятала в лакомник. Отчаявшись дождаться отца, поднялась в библиотеку. Здесь было особенно тихо. Яркое солнце, пробиваясь сквозь витражные оконца, кружило в хороводе с мелкой пылью. Та бесшумно оседала на полке. Княжна присела у окна, перевернула страницы открытой кем-то книги. Знахарские рецепты Средиземноморья. Кто-то искал снадобье от лихорадки. Нежданно усмехнулась. Занятие это было бессмысленным, потому что травы, упомянутые в рецепте, в окрестностях Аркаима не росли. А добыть их можно было только если оказаться где-нибудь в Византии. «Ну, может, на ярмарку кто привезет?» — подумала равнодушно. Отец все не появлялся. Окончательно заскучав, княжна решилась, направилась на ярмарку самостоятельно. Скажу, заждалась, решила, что забыл батюшка об обещании, а уж товары все раскупят, придумала себе оправдание и поторопилась спуститься вниз до того, как ее увидят и остановят кто-то из слуг. Уже у украшенных красными флагами ворот ярмарки заметила отца. Князь стоял со звонку и ближними боярами да дружинниками. Говорили громко, смеялись, привлекая к себе внимание прохожих. Неждая на с раздражением заметила, что уже них что-то показывает отцу, чем-то хвастается. Спускаясь с пригорка и стремясь скорее оказаться в водовороте людской толчьи, помахала отцу рукой и подбежала первой, успев нацепить самую широкую и невинную из своих улыбок. «Батюшка, доброго дня!» Она ловко обошла пожилую торговку, что несла на ярмарку плетеные корзины обогнала голоногих ребятишек и оказалась перед отцом, чуть запыхавшаяся и лучезарная. Ленты сверкали в волосах, в речном жемчуге играло полуденное солнце. "Доброго", отец нахмурился посмотрел строго. "От чего не дождалась меня? Али не передали тебе волю мою?" Нежданно покраснела, отвела взгляд. "От чего ж не передали? Передали. Я заждалась в тереме уже, батюшка." «Решил уж, позабыл ты, или дела какие важные случились?» «Батюшка, не сердись, очень уж не хотелось первый ярмарочный день пропускать». Взмолилась она весьма натурально, сложила руки в мольбе. «Хоть одним глазком взглянуть бы». Отец устало вздохнул, отмахнулся и покачал головой. «Чего уж одним глазком, смотри, обеими раз пришла». И прежде чем дочь успела обрадоваться, кивнул на звонку. Вот, с княжичем, пройдитесь по рядам. Посмотри, чего бы тебе хотелось. Тканей, лент цветных, каменьев самоцветных, жемчугов. Скажешь звонку, он запомнит, мне передаст. Княжна выпрямилась, закусила губу. От такого соглядатая едва ли удастся избавиться до да заглянуть в тайные ряды. Что засмущалась, княжна? Званка громко рассмеялся. Придвинувшись к девушке, протянул на раскрытой ладони сладкий пряник. «Не слишком хорошо у нас вчера знакомство прошло. Так прими гостиниц не откажи в милость Покосившись на застывшего в ожидании отца, нежданно величественно взяла с руки звонку лакомства, поблагодарила без слов, лишь слегка кивнув юноша. Тот рассмеялся, посмотрел на князя весело и тут же протянул девушке другой гостинец «А коли так, то и от подарочка не откажись. Не шибко дорогой, так, безделится В его руке сверкал драгоценными камнями золотой гребень. Гибкая нефритовая змейка, сидевшая на россыпи цветов из рубинов и дорогой яшмы, украшала его. Девушка замерла, глаза невольно округлились. «Прими такой подарок, все равно, что пообещай руку и сердце». А замуж за хвостуна звонка нежданно меньше всего хотела идти. «Откажись, оскорбишь прилюдно жениха, отца разгневишь». Девушка застыла с соляным столбом. «Ну, что думаешь, дочь?» — спросил отец вкратчиво. «Примешь гостиниц?» «Гребень этот не пряник. А думаю, князь, торопится твой гость дорогими подарками меня глупую одаривать. Может, и похлеще невесту здесь в Аркаиме сыщет». Она упрямо уставилась перед собой. Отец усмехнулся. «И то верно говоришь, дочь моя. понраву мне твои разумные речи. А чтобы гостя нашего не огорчать отказом твоим, Пускай гребень этот у меня побудет для сохранности. Я лукаво улыбаясь, он сгреб украшение с ладони опешившего юноши и спрятал за пазухой. Ступайте, погуляйте.